Глава 17. Золотой ключ. 27 июля, 7 часов ровно. Авиньон, Франция. Грею пластиковыми путами связали руки за спиной. В его груди клокотала ярость. Наёмники, переодетые в форму французской полиции, продолжали держать под прицелом его товарищей. Мундир французского ажана натянул на себя даже подонок Рауль. где только он раздобыл такой размер. Гиган остановился напротив Грея. Тебя чертовски сложно убить, но на этот раз и Грей конец, и не рассчитывай на то, что кардинал пришлёт за вами команду спасателей. Видешь ли, в аэропорту он случайно повстречался со своим старым другом. Рауль кивнул в сторону генерала Ренде. И похоже, наш предатель решил, что бедняга кардиналу ордена больше не понадобится. Сердце Грея сжалось, а Рауль хищно ухмыльнулся. В их сторону направлялся генерал Ренде в дорогом чёрном костюме и галстуке, в блестящих итальянских туфлях. Он беседовал о чём-то с мужчиной в белом церковном воротнике. По всей видимости, это был Альберто Минарди, предатель и резидент ордена в Ватикане. В одной руке он держал книгу, в другой объёмную сумку. Поравнявшись с ними, генерал остановился и властным тоном бросил Раулю: "Хватит болтать!" Есть император. Рауль сделал шаг назад. У нас нет времени злорадствовать. Отведите их вниз. Ренде указал на отверстие в полу. И выясните, что им удалось узнать, а потом убейте. Он обвёл пленников ледяным взглядом синих глаз. Я не буду подчивать васэл живыми обещаниями и сулить вам жизнь. Вы все умрёте, но в вашей воле выбрать, какой будет смерть: быстрой или медленной и мучительной. Так что покоитесь с миром и умрите так, как вам больше нравится. Как ты мог, заговорил стоявший у стены Вигор. Ренде приблизился к монсиньору. Не бойся, мой старый друг, твоя племянница останется жить, это я обещаю. Выполняя свои служебные обязанности, вы оба хорошо послужили ордену, информируя нас обо всех археологических и художественных сокровищах. Вы служили ордену на протяжении многих лет. Лицо Вигора окаменело. Он только сейчас понял, как ловко его использовали, как бессовестно им манипулировали на протяжении всей его жизни. Твоя роль подошла к концу, продолжал Ренди. Но в жилах твоей племянницы течёт королевская кровь, и ей будет обязана честь подарить жизнь новым королям. Спарившись с этим болваном, огрызнулась Рейчел. Дело не в мужчине и женщине, главными всегда были кровь и будущее, сказал Рауль. Чистота нашего рода важна не менее, чем сокровище, которое мы ищем. Грей посмотрел на Рейчел, а затем перевёл взгляд на её дядю, руки которого также были связаны за спиной. Лицо женщины было бледным, но глаза её сверкали от ярости. Рауль схватил её за локоть, и она плюнула ему в лицо. Великан наотмах ударил её по губам. Рейчел ударилась головой о стену и до крови прикусила губу. Грей рванулся вперёд, но в его грудь упёрлись два винтовочных ствола, заставив вернуться на прежнее место. Склонившись над Рейчел, Рауль прошипел: "Мне нравится, когда в моей кровати оказываются такие горячие штучки". Он дёрнул её на себя. "И больше я уже не спущу с тебя глаз". "Делайте то, ради чего мы сюда пришли", приказал Ренда, равнодушный к происходящему на его глазах. "А потом примемся за погрузку, пока не закончилась гроза". «Грузовики прибудут через пятнадцать минут». Грей понял, для чего им понадобилась форма. Этот маскарад позволит мерзавцам выгрести из-под земли значительную часть хранящихся там сокровищ. От его внимания не ускользнула и тележка, доверху заполненная серебристыми зажигательными бомбами, которую вкатили в комнату уже после того, как всех их связали. Все, что ордену не удастся забрать с собой, будет уничтожено. К Раулю подошел Альберто. Принесите топоры, электродрели и кислотам, приказал Рауль своим людям. Грей прекрасно понимал, что эти инструменты нужны вовсе не для проведения строительных работ. Это был набор опытного садиста. Разделённые боевиками, подталкиваемые в спины дулами автоматических винтовок, Грей и его товарищи были припровождены обратно в туннель. Оказавшись внутри подземного храма, даже головорезы Рауля, которые до того хамили и сыпались кобрезными шуточками, умолкли и смотрели во все стороны расширенными от удивления глазами. Спустившись по лестнице, Рауль поглядел на сокровище и задумчиво сказал: "Нам понадобится больше грузовиков, чем мы рассчитывали". Альберто шёл как слепой. "Невероятно", бормотал он. "Просто невероятно". А ведь в Аркадии говорится, что это всего лишь малая толика того, что лежит у порога главного хранилища сокровищ. Несмотря на опасное положение, Вигар не утерпел и спросил. «У вас что, есть завещание Жака де Моле?» Альберто похлопал по книге, прижатой к груди. «Копия XVII века, последняя, о которой известно». Грей посмотрел вопросительным взглядом на Вигара. «Жак де Моле был последним великим магистром ордена тамплиеров», объяснил монсеньор. За то, что он отказался указать место, где хранились сокровища ордена, в марте 1314 года инквизиция сфальсифицировала обвинения в ереси, подвергла его жестоким пыткам, а затем сожгла на костре вместе с другими высшими сановниками ордена. Однако ходили слухи о некоем «тексте тамплиеров», в последнем трактате, написанном де Моле перед тем, как он был схвачен.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 Потеряв равновесие, она с такой силой упала назад, что у нее лязгнули зубы. «Сидеть!» — рявкнул он, словно отдавая приказание собаке. Дуло винтовки, уткнувшееся в висок Рэйчел, подкрепило этот приказ. Рауль снова повернулся к группе пленников. «С ней я повеселюсь позже, так что нам для начала понадобится другая женщина». Он подошел к Сейхан, посмотрел на нее, но затем мотнул головой. Нет, тебе это наоборот понравится. Затем он обернулся к Кэт, подал знак своим прислужникам, и они вытащили её вперёд. Рауль наклонился и взял в руки топор и электродрель. Сначала он посмотрел на дрель, потом на топор, словно оказавшись перед нелёгким выбором. "Нет", сказал он. "С топором мы уже поиграли". Положив топор на пол, он поднял дрель над головой и нажал кнопку пуска. Инструмент зажужжал, словно изголодавшись по чужой боли. "Начнём, пожалуй, с глаза", сказал Рауль. Не один из боевиков ухватил Кет за волосы и задрал её голову кверху. Она пыталась сопротивляться, но другой верзило ударил её ногой в живот, заставив скорчиться от невыносимой боли. Грей увидел, как по щеке Кет скатилась слеза и понял, причиной тому был не страх, а злость. Рауль поднёс верлок к её лицу. "Постой", крикнул Грей. "Не надо делать этого. Я расскажу вам всё, что знаю". "Нет!" крикнула Кэт и тут же получила удар в лицо от одного из державших её боевиков. Грей понимал её чувства. Если Орден Дракона получит ключи от мира, это будет означать наступление Армагеддона. Их собственные жизни, их кровь не стоили такой цены. "Я расскажу вам всё", повторил Грей. Рауль выпрямился. Грей молился, чтобы великан подошёл к нему поближе, но тот не двигался. "Я, по-моему, ещё не задал ни одного вопроса", сказал он и снова склонился над Кэт. "Это пока только лишь демонстрация. Когда настанет время задавать вопросы, я буду гораздо серьёзнее". Дрель снова зажужжала, громко и угрожающе. Грей больше не мог ждать, сидя рядом с остальными, обреченными на смерть пленниками этого маньяка. «Лучше умереть в схватке!» Ударив в пах стоявшего рядом с ним охранника, он выхватил у него винтовку, направил ее на Рауля и нажал на курок. Клик! Выстрела не последовало. Семь часов двадцать две минуты. Ричел видела, как боевик, находившийся позади Грея, повалил его на пол ударом приклада в затылок. Рауль захохотал и снова включил электродрель. Снимите с него ботинки, приказал он и подошёл к Грею, которому уже выкрутили руки за спину. Думаешь, я не поинтересовался записями камер наблюдения после того, как вы улезнули из замка, когда двое людей, которых я послал к замку, не вернулись, я отправил туда вторую группу, приказав разведать обстановку. Во дворе оказались столько дохлые собаки, но мои бойцы всё выяснили и доложили мне. Подчинённые Рауля развязали шнурки на ботинках Грея и стащили их с его ног. Именно поэтому я решил оставить тебе маленькую надежду, продолжал Рауль. Это очень полезно знать секреты врага, сводит сюрпризы к минимуму. Я был уверен в том, что рано или поздно ты схватишься за винтовку. «Но полагал, что ты окажешься покрепче, а ты ждал до тех пор, пока дело не дошло до крови». «Хе-хе-хе, слабак!» Рауль поднял дрель. «Итак, на чем мы остановились?» Рэйчел наблюдала за тем, как Грею снова связывают руки за спиной. Лицо его осунулось, на нем застыло выражение безысходности, и это напугало Рэйчел даже больше, чем угроза пытки. «Не надо никого пытать!» проговорил Грей, с трудом поднимаясь на ноги. Мы знаем, как открыть врата. Если ты причинишь вред хотя бы одному из нас, то не узнаешь ничего, клянусь. Рауль пристально посмотрел на Грея. Объясни подробнее, и я обдумаю твоё предложение. Грей виновато взглянул на своих товарищей. Свет, сказал он. Ключом является свет. К этому учтительно застонала Виггер, уронив голову на грудь. «Он говорит правду», — послышался голос, и на гранитный бордюр взобрался Альберто. «Зеркала на стене предназначены для того, чтобы отражать свет, и каждая из них установлена под определенным углом». «Они предназначены для отражения луча сконцентрированного света, лазерного луча». Грей пересказал все, что услышал незадолго до этого от Вигеры. По мере того, как он говорил, Альберто кивал головой и поддакивал. Да, да, и верно, так и должно быть. Ну что ж, поглядим, заявил Рауль. А если выяснится, что он врёт, начнём шинковать его друзей. Грей повернулся к Крейчелу и остальным. Рано или поздно они всё равно узнали бы, тем более что золотой ключ у них. Спустите плядников вниз, рявкнул Рауль, обращаясь к своим людям. Поставьте их вдоль бордюра. А остальные Он посмотрел на цепочку боевиков, стоявших по периметру бордюра. Не спускайте с них глаз, и если кто-то шевельнётся, стреляйте. Пленников согнали вниз, разделили и заставили выстроиться вдоль бордюра, окаймлявшего круглую арену со стеклянным полом. Рэйчел оказалась всего в нескольких шагах от Грея, ей хотелось дотянуться до него, взять его руку в свою, но он был полностью поглощён своими мыслями и переживаниями. Она не осмелилась протянуть руку. Бандиты Рауля залегли на нижнем ярусе, направив в винтовки на пленников. Глядя на стеклянный пол, Грей тихо пробормотал. «Лабиринт Минотавра». Его слова достигли только ушей Рейчел. Она, непонимающе, сдвинула брови. Грей многозначительно посмотрел на нее, а затем перевел взгляд на стеклянный пол. Что он хотел ей сказать? «Лабиринт Минотавра». Грей использовал одно из многих названий этого лабиринта: мифического лабиринта, в котором обитал быкоподобный минотавр, смертоносное чудовище, жившее в смертоносном лабиринте, в смертоносном. Рейчел вспомнила ловушку, в которую угодили люди Рауля в подводной пещере, где находилась могила Александра Македонского, смертоносный туннель. Чтобы разгадать эту загадку, требовались не только технические познания, Но также знания истории своей страны, её мифологии. Грей пытался предупредить её. Они сумели разгадать лишь технологическую часть загадки, но не всю её. Внезапно Рейчел поняла, на что надеялся Грей. Он рассказал Раулю достаточно, чтобы это могло убить подонка. Рауль взял лазерный прицел и подошёл к магнетитовой колонне в центре круга, но в последний момент передумал. Он протянул прицел Грей. «Давай-ка ты», — сказал он, видимо, заподозрив подвох. «Поглядим, как это у тебя получится». Грея оттащили от стены и от Рэйчел и развязали руки. Но освобождение это не принесло. На него были направлены стволы дюжины винтовок. Рауль сунул лазерный прицел в руку Грея. «Валяй!» — приказал он. «Сделай все, как рассказывал». Грей посмотрел на Рэйчел и сказал, В одних носках вступил на стеклянный пол и пошёл вперёд. У него не было выбора, ему пришлось войти в лабиринт Минотавра. 7 часов 32 минуты. Генерал Ренде посмотрел на часы. За стенами дворца всё ещё ракотали раскаты грома. То, к чему он стремился многие годы, вот-вот должно было свершиться. Даже если им не удастся открыть нижнее, самое главное хранилище сокровищ, находящееся в подземном храме, остального хватит с избытком. Они вывезут столько, сколько сумеют, а остальное будет уничтожено. Его взрывник уже колдовал над зажигательными бомбами. Оставалось лишь дождаться прибытия грузовиков. Он заказал конвой из трёх большегрузных контейнеровозов в Пижо. Они будут выполнять челночные рейсы между папским дворцом и огромным складом, расположенным в предместье Авиньона, сгружая заполненные контейнеры и возвращаясь за новым грузом. Туда-сюда, туда-сюда, покуда позволит время. Генерал посмотрел на часы и недовольно нахмурился. Грузовики запаздывали. 5 минут назад ему позвонил водитель головной машины и сообщил, что на дорогах творится чёрт-те что. Хотя рассвет только занелся, повсюду пробки. то и дело грохочет гром, и вновь начинается дождь. Пусть непогода стала причиной задержки, но она же сослужила и хорошую службу, став для них надежным прикрытием. Разверзшись, хляби небесные разогнали зевак и позволили людям генерала Ренда без помех выполнить возложенную на них миссию. Не помешали делу и щедрые взятки. Подкупленные сторожа были готовы снести голову каждому любопытному, который рискнул бы сунуть нос внутрь папского дворца. В подобных случаях орден дракона не искупился. По расчётам Ренда в их распоряжении имелось примерно полдня. Послышался зуммер рации, и Ренд ответил на вызов. Первый грузовик поднимается на холм, доложил голос. В отдалении пророкотал раскат грома. Ну что ж, поехали. 7 часов 33 минуты. С лазерным прицелом в руке Грей подошел к невысокой магнетитовой колонне. Над его головой перекрещивались две арки, сделанные из того же самого минерала. Грей всем телом ощутил дремавшую здесь немыслимую энергию. «Скорее!» — поторопил его Рауль, стоявший у бордюра. Подойдя к пьедесталу, Грей положил прицел на его верхушку, уравновесил его и направил на 12-часовую панель золотого стекла. Затем он замер и сделал глубокий вдох. Он пытался предупредить Рейчел о том, чтобы она была готова ко всему. После того, как эта штука будет включена, все они окажутся в опасности. "Включай прицел", пролаял Рауль. "Пошевеливайся, или мы займёмся стрельбой по тарелочкам, точнее, по чашечкам, по коленным чашечкам твоих дружков". Грей протянул руку к выключателю прицела и повернул его. Тонкий, как нить, красный луч ударил в стеклянную панель. Грей вспомнил батарею у могилы Александра Великого. После того, как они были приведены в действие, понадобилось некоторое время для накопления достаточного электрического заряда, и только потом начался фейерверк. У Грея не было ни малейшего желания оказаться в эпицентре событий. Он повернулся и быстрым шагом направился к кромке арены. Он не бежал, понимая, что сделав даже одно неосторожное движение, может получить пулю в спину. Рауль и Альберто стояли у подножия лестницы. Взгляды всех были устремлены на тонкую красную нить, связавшую лазерный прицел и пластину из золотого стекла. "Ничего не происходит", прорычал Рауль. Вигер, находившийся по другую сторону, проговорил: "Чтобы активировать пластину, необходим определённый объём энергии, а значит, должно пройти несколько секунд". Рауль поднял пистолет. "А если этого не произойдёт?" Но это произошло. Послышался низкий звук, и новый лазерный луч, отразившийся от двенадцатичасовой пластины, ударил в пластину, находящуюся на 5 часов. Никто не проронил ни слова. Из пятичасовой пластины вылетел ещё один луч и ударил в десятичасовую. Дальше промежутков во времени уже не было. Луч мгновенно перескакивал от зеркала к зеркалу. Грей в изумлении смотрел на огромную огненную звезду. образовавшуюся перед ними примерно на уровне пояса от земли. Как и все остальные, он стоял неподвижно. Всем было понятно, что сейчас лучше не двигаться. Не составлял загадки и символический смысл узора Вифлеемская звезда, свет указавший путь волхвам. Низкий гул, идущий ото всюду, стал громче. Грей отвернул голову и краем глазу следил за происходящим. Затем он вдруг почувствовал это. Отправной пункт некоего пока неведомого, но могучего, неуправляемого и опасного процесса. Угрея заложило уши, а само вой его непонятная сила прижала к стене. Поле Мейснера. Ярко-красная звезда, сплетённая из лазерных лучей, стала медленно подниматься вверх, пока не соприкоснулась с перекрестием магнитовых арок под потолком. Между арками с треском пролетел электрический разряд. Грей почувствовал, как металлические пуговицы на его рубашке потянулись вперёд. Магнитный эффект Ара усилился десятикратно. Энергию звезды отталкивало от себя какое-то новое поле, придавливая её обратно вниз, выбивая из стеклянного пола громкий, неслыханный никогда и никем ранее перезвон, словно какой-то великан обезумев принялся бить в гигантский колокол. Магнетитовая колонна, будто ракета после запуска взлетела вверх, ударилась в перекрестье арок и прилипла к нему. Два могучих электромагнита намертво замкнулись. Сразу же после этого поле исчезло. Звук умолк, и Грею перестало давить на уши. Кровавая звезда начала меркнуть. Мигая от растерянности, Грей наблюдал за тем, как она тускнела, пока не угасла вовсе. Сверху продолжала висеть магнетитовая колонна, прилепившаяся к перекрестию двух арок. Только теперь этот каменный палец указывал вниз. Взгляд Грея проследовал в этом направлении. Посередине пола, на месте, где раньше стояла колонна, образовался идеальной формы круг из чистого золота, а прямо по центру его находилась замочная скважина. Скважина для золотого ключа. Вот она, прошептал Альберт. Он выронил книгу, схватил свою сумку и вытащил из неё золотой ключ. Грей перехватил жёсткий взгляд Вигера, тот обвинял его в том, что Грей отдал преступникам ключи от мира. Альберто, видимо, заметил эту дуэль взглядов. Одержимый восторгом, он выступил вперёд и шагнул на стеклянный пол. Из поверхности пола вырвались ослепительные электрические разряды. Пронизали тело бывшего архивариуса, оторвали его от пола и швырнули высоко вверх. Он дико кричал и извивался, а языки голубого огня пожирали его тело, не оставляя надежды на спасение. Его кожа почернела, а одежды и волосы вспыхнули как сухая солома. Рауль в ужасе метнулся назад и, потеряв равновесие, упал на задницу. Грей повернулся к Крейчу. "Будь готов бежать". Возможно, это был их единственный шанс на спасение, но Рейчел не слышала его. Как и остальные, она была парализована ужасным зрелищем. Крик Альберта оборвался, и словно поняв, что его жертва простилась с жизнью, стеклянный пол выбросил последний язык молнии, вышвырнувший обугленный труп за пределы стеклянного круга. Никто не пошевелился. В воздухе плавало зловоние горелой плоти. Все смотрели на смертоносный лабиринт. Минотавр пришел. 7 часов 35 минут. Генерал Ренде поднялся по ступеням и вернулся в кухню. После того, как внизу взорвалась ослепительным сиянием какая-то непонятная звезда, его позвал по рации один из боевиков. И теперь Ренде хотел посмотреть, что там произошло, но с безопасного расстояния. А потом свет погас. Разочарованный, он повернулся, чтобы уйти, и тут раздался жуткий вопль, как будто кого-то пытали. От этих завываний волосы на шее генерала встали дыбом. Он кинулся к отверстию в полу, но его окликнул вбежавший в кухню боевик в форме французского ажана. "Первый грузовик прибыл", торопливо доложил он. Ренда замешкался и, подумав несколько секунд, раздумал лезть в подземелье. В конце концов у него были дела поважнее. "Соберите всех, кто не стоит на постах", приказал он. Пора приниматься за погрузку. 7 часов 36 минут. Рейчел поняла, они оказались в большой беде. Рауль с рычанием поднялся на ноги и качнулся в сторону Грей. "Ты знал это?" Грей сделал шаг назад, прижавшись спиной к стене. "Откуда мне было знать, что его поджарит?" возразил он. Рауль поднял пистолет. "Пора преподать урок". Угрожающе проговорил он. Но дуло пистолета было направлено не на Грея. "Нет!" крикнула Рейчел. Прогрохотал выстрел. Вигор схватился за живот и вскрикнул от боли. У него подогнулись ноги, и он начал падать на пол. Сейхан, чёрной кошкой, скользнула к нему и подхватила, не позволив ногам Вигора соприкоснуться со стеклом. Но Рауль ещё не закончил с ними. Ствол его пистолета качнулся и теперь был направлен на Кэт, стоявшую всего в 3 метрах от него. Чёрный зрачок дула смотрел прямо ей в глаза. "Не надо", выкрикнул Кэт. "Я не представлял, что такое произойдёт, но я понял, какую ошибку сделал Альберто". Рауль развернулся в сторону Грея. Его трясло от ярости, но Рейчел знала, его эмоции вызваны вовсе не этой неожиданной и страшной смертью Альберто. О тем, что произошедшее до смерти напугало Рауля. Он не любил, когда его пугали. "Ну", прорычал Рауль. "Грей указал на лабиринт. К замочной скважине нельзя подойти просто так, нужно следовать по дорожке, ведущей к центру лабиринта". Глаза Рауля сузились. Ярость в них немного поугасла, на смену страху пришло понимание. "Звучит логично", пробормотал он. Подойдя к трупу Альберта, он нагнулся и стал разгибать обугленные пальцы, продолжавшие сжимать золотой ключ. И вытащив из изуродованной ладони ключ, он вздул с него остатки обгоревшей плоти, а затем взмахом руки подозвал одного из своих людей, протянул ему ключ и приказал: "Возьми и иди туда". Молодой боевик задрожал как овца, к горлу которой поднесли нож. Рауль приставил ствол пистолета к его лбу. «Либо иди, либо сдохни прямо здесь! Выбирай сам!» Парень протянул трясущуюся руку и взял ключ. «Пошевеливайся!» — поторопил его Рауль. «Нас время поджимает!» Боевик приблизился ко входу в лабиринт. Словно купальщик, пробующий воду, он боязливо прикоснулся к ней ногой и тут же отдернул ее. Ничего не произошло. Немного успокоившись, но все же на стороже, он поставил ногу на дорожку. И снова ничего. Сжав зубы, парень встал на дорожку обеими ногами. "Не наступай на платиновые края", крикнул ему Грей. Солдат кивнул, послав в сторону Грея благодарный взгляд и сделал ещё один шаг. Внезапно сразу из двух стеклянных панелей вырвались лучи малинового света. Снова возникла тёмно-красная лазерная звезда. Возникла и тут же угасла. Ноги молодого бойца подогнулись, и он стал заваливаться на спину. Когда его тело ударилось об полоно, оно развалилось пополам, разрезанное лазером ровно посередине. Из верхней половины туловища вывалил зызизый клубок перепутанных кишок. Рауль отскочил назад, снова вскинув пистолет. Его глаза опять налились ненавистью. "Не ещё какие-нибудь светлые мысли имеются?" прошепял он. Грей словно парализовала. "Я Я не знаю, пробормотал он. Может, дело во времени, предположил монк. Может, нужно двигаться, не останавливаясь, как в фильме Скорость? Грей посмотрел на своего товарища. Довод монаха явно не убедил его. Мне надоело терять людей, проговорил Рауль, снова закипая. И я не собираюсь ждать, пока вы тут соберёте воедино все куски головоломки. Так что поступим иначе. Ты сам покажешь, как это делается. И он сделал Грэю знак, веля войти в лабиринт. Грэй не шевелился, по-видимому, пытаясь найти какой-то ответ. "Я сейчас начну отстреливать с твоих друзей", пригрозил Рауль, вновь направив пистолет на Кэт. "Это по крайней мере помогает мне снять стресс". Грэй наконец сдвинулся с места и переступил через разрезанное на двое тело. "Не забудь про ключ", издевательским тоном напомнил ему Рауль. Грей наклонился за ключом. И тут к Рэйчел пришло озарение. «Ну, конечно!» Грей выпрямился и пошел к начальной точке дорожки, ведущей к центру лабиринта. Он уже был готов перейти на рысь и бежать без остановки, полагаясь на совет Монка, но в этот момент послышался возглас Рэйчел. «Нет!» Ей была отвратительна сама мысль о том, что она невольно помогает Раулю. Она готова была умереть ради того, чтобы Орден Дракона никогда не добрался до хранящихся здесь ключей от мира, но она не хотела видеть, как Грей погибнет, сожженный электрическим огнем или разрезанный надвое. Она вспомнила, как Грей прошептал ей о Минотавре. Он не собирался сдаваться. Пока они живы, жива и надежда. Рэйчел верила ему, и, что еще важнее, верила в него». Грей повернулся к ней, и в его взгляде она прочла такую же веру, какую испытывала сама, веру в неё. "В чём дело?" рявкнул Рауль. "Дело не в скорости," вдрогнув, заговорила Рейчел. "Время действительно имело большое значение для древних алхимиков, не зря они оставляли подсказки в виде песочных часов и зеркального отражения циферблата, но они не стали бы использовать время для того, чтобы убивать. Тогда что?" спросил Грей, устремив на нее тяжелый взгляд. Но эта тяжесть была для нее не в тягость. Она торопливо заговорила. «Все эти лабиринты в соборах, каждый из них олицетворяет собой некое путешествие, путь из этого мира в потусторонний, путь, в конце которого находится высший свет, духовное прозрение, но...» Она указала на растерзанное пополам тело. «Для того, чтобы добраться до этого места, пилигримы ползли, они передвигались на четвереньках. Грей понимающе кивнул. Таким образом мы будем находиться ниже уровня этих зеркал. Из горла Вигора, привалившегося к стене в нескольких метрах от них, вырвался стон. Между пальцев руки, прижатой к ране, струилась кровь. Рядом с ним сидел Сайхан. Рейчел знала, причина его крика была не боль от ранения, она сумела прочитать ответ в его глазах. Её дядя уже разгадал последнюю загадку, но не хотел выдавать секрет врагам. He sees chess, слыша как Рейчел делает это, он мучился, полагая, что она предаёт будущее, ставит под угрозу весь мир. Рейчел поймала взгляд Грея. Она сделала свой выбор и не чувствовала разочарования. Слова её звучали настолько убедительно, что им поверил даже Рауль. Махнув рукой Грею, он приказал отдать ему золотой ключ, добавив: "А то штучку я буду держать при себе, но ты пойдёшь первым". Понимая, что негодяй не поверил до конца в теорию Рейчел Грей передал ему ключ. Кстати, проговорил великан, направляя пистолет на Рейчел. Коли, это твоя идея, почему бы тебе тоже не пойти? Это будет гарантией того, что твой дружок станет играть по моим правилам. Рейчел шагнула вперёд. Путы на её руках разрезали, и от сильного толчка в спину она упала на колени рядом с Грэем. Он ободряюще кивнул ей и, словно говоря: "Крепись, Всё будет хорошо. Рэйчел не видела поводов для оптимизма, но всё же ответила Грэю кивком. "Пошевеливайтесь", прикрикнул на них Рауль. Первым двинулся Грей. Он пополз по лабиринту, следуя дорожкой, ведущей к его центру. В душе его не было колебаний. Он помнил догадку, выдвинутую Рэйчел, и не сомневался в том, что она верна. После того, как он преодолел около 2 м, Рауль повернулся к Рэйчел. "А теперь ты". Рэчел последовала за Грэем. Её ладони ощущали лёгкую вибрацию. Стеклянный пол не проявлял никаких признаков активности, хотя его поверхность была тёплой. Рэчел ощущала тихое низкое гудение. Оно не было ни механическим, ни электрическим, а скорее напоминало шум находящейся на некотором отдалении человеческой толпы. А может быть, это гудело у неё в ушах от огромного внутреннего напряжения. Позади неё раздался голос Рауля. «Если кто-то из пленников хотя бы шелохнется, пристрелите как собаку и за этими двоими приглядывайте», — добавил он, указав на ползущих по лабиринту Рэйчел и Грэя. «Стреляйте по первому моему знаку!» «Итак, если их не убьет лабиринт, это сделает Рауль». Рэйчел продолжала ползти. У нее осталась только одна надежда. На Грэя. Семь часов сорок девять минут. Генерал Ренде положил ладонь на плечо своего взрывотехника и спросил: "Взрыватели установлены на всех 16 зарядах?" Ответил тот: "Остаётся только трижды нажать на кнопку пульта дистанционного управления. Заряды подсоединены друг к другу цепочкой и сработают через 10 минут". "Отлично". Генерал повернулся к выстроившимся шеренгой 16 членам ордена. В холле, готовые к погрузке, дожидались тачки и пятеро рученных насилов. Настало время опустошить сокровищницу. Принимайтесь за дело, приказал генерал. Время не в обрез. 7 часов 50 минут. Грей преодолел уже 3/4 пути. У него болели колени. Болели так сильно, что это превратилось в настоящую пытку. Гладкое стекло пола оказалось ему шершавым бетоном, но он не осмеливался остановиться и передохнуть. Пока он не достигнет центра, никаких передышек. Сделав очередной поворот, Грэй оказался рядом с Рейчел и Раулем, ползущими по смежной дорожке. Он подумал о том, что может одним ударом ноги сбросить Рауля с дорожки, после чего стеклянный пол тут же разделается с ним, но, видимо, та же самая мысль пришла в голову великану, поскольку тот поднял пистолет и нацелил его Грэю в лицо. Впрочем, в этом не было необходимости. Грей прекрасно понимал, стоит ему заступить за пределы, очерченные платиновыми дорожками, как лабиринт убьёт его, даже быстрее, чем Рауль. А если стеклянный пол придёт в действие, погибнет и Рейчел. Этого Грей допустить не мог. Не оставалось ничего другого, как ползти дальше. Повернув голову влево, он встретился взглядом с Рейчел, но ни один из них не произнёс ни слова. Между ними возникла незримая нить, сплетённая из страха и веры друг в друга. От тревоги за Рейчел у Грея сдавило сердце. Ему хотелось приободрить, успокоить её, но останавливаться он не мог, иначе смерть. Поэтому он упрямо полз дальше, поворот за поворотом. В голове у него нарастало гудение, уставшие руки и ноги дрожали, да и его слух отнёсся какой-то шум. Это бойцы ордена дракона принялись выносить из подземного храма находившиеся в нём бесценные реликветы. Мысленно отмахнувшись от этой помехи, Грей продолжал свой путь. Грей сделал ещё один поворот. Перед ним лежал прямой отрезок, последний, ведущий к центральной розетке в самое сердцевине лабиринта. Радость тому, что наконец-то он оказался у цели, Грей пополз быстрее. Колени у него горели словно в огне. Сделав последний рывок, он перевернулся и упал на спину. Едва слышное глухое гудение стало громче. Грей сел, От этого звука волосы на его голове зашевелились. Что за чертовщина, подумал он. К нему подползла Рейчел. Не поднимаясь, Грей протянул ей руку и помог ползти в центр лабиринта. Она упала в его объятие. Грей, что нам теперь? Он приложил палец к её губам. У него всё ещё оставалась одна последняя и очень призрачная надежда. Тут возле них появился Рауль. Он широко ухмыльнулся. Орден дракона выражает вам благодарность за верную службу. А теперь гигант направил на них ствол пистолета. Вставайте. Что? спросил Грей. У тебя уши заложило? Вставайте оба. Выбора не было. Грей попытался высвободиться из объятий Рейчел, но она вцепилась в него намертво. Отпусти меня, прошептал он. Пусти, я буду первым. Нет, тогда уж вместе. ответила Рейчел. Встретившись с ней взглядом, Грей увидел в её глазах стальную решимость и понял, что ему не удастся настоять на своём. "Доверься мне", сказала она. Грей сделал глубокий выдох, и они вместе с Рейчел поднялись на ноги. Он ожидал, что их тут же перережут пополам, но ничего подобного не произошло. "Мы находимся в центре звезды. Здесь безопасная зона", проговорила Рейчел. Она недоступна для луча лазера. Грей обнял её за талию, и ему показалось, что его рука всегда находилась здесь. "Стоять на месте или пристрелю", прорычал Рауль. Он тоже встал с пола, размял ноги и сунул руку в карман. "А теперь поглядим на то, что вы нам подарили". Вытащив из кармана золотой ключ, он наклонился и сунул его в замочную скважину, находившуюся в центре розетки. "В самый раз", удовлетворенно проворчал он. Грей обнял Рейчел покрепче. Он знал, что сейчас произойдёт нечто ужасное, и со страхом ожидал этого. Грей был уверен только в одном. Наклонившись к Рейчел, он прошептал ей на ухо секрет, который не доверял никому с тех пор, как уехал из Александрии. Ключ не настоящий. 7 часов 54 минуты. Генерал Ренда вышел во двор, чтобы следить за тем, как его люди загружают сокровища в первый грузовик. Всё они забрать, конечно, не могли, поэтому трофеи приходилось сортировать, отбирая самые ценные произведения искусства и древние тексты. Генерал стоял возле лестницы с блокнотом, занося в него отобранные трофеи. А мимо него сновали нагруженные, словно верблюды, боевики Ордена Дракона. Внезапно до его слуха донёсся странный вибрирующий грохот. Но это было явно не землетрясение. Генерала охватила паника. Всеми пяти чувствами он понял, что ситуация вышла из-под контроля. В ушах у него загудело, а по телу побежали мурашки, как если бы он увидел собственную могилу. Но что ещё хуже, у него помутилось в глазах. Окружающий мир стал похож на картинку, которую показывает не настроенный телевизор, плоскую и размытую. От трёх измерений осталось только два. Ренде шлёпнулся задом на ступеньку. Что-то происходило, что-то очень нехорошее. Он чувствовал это всем своим существом. Генерал повернулся и на четвереньках стал карабкаться вверх по ступеням. 7 часов 55 минут. Вибрация заметно усилилась, и Рэйчел крепко прижалась к Грэю. Пол под их ногами пульсировал вспышками яркого света. Из каждой из них, треща и ломаясь, вдоль платиновых дорожек возникали и тут же пропадали миниатюрные вольтовые дуги. В ушах рычил, всё ещё звучали слова Грея: "Ключ не настоящий". Лабиринт распознал подделку и ответил так, как было ему предписано. Из-под пола послышался низкий зловещий звук, предвестник приближающейся беды. От поднявшегося давления урычал, заложило уши и сдавило виски. Из-за возникновения поля Мейснера восприятие окружающего притупилось. Реальность словно изогнулась и стала сворачиваться причудливыми изгибами. В метре от Рэйчел Рауль, находившийся возле замочной скважины со вставленным в нее ключом, выпрямился, не понимая, что происходит. По всей видимости, он испытывал те же ощущения. Каждый, находившийся здесь, всем своим нутром чувствовал ужас происходящего. Рэйчел вцепилась в Грея. Он теперь был её единственной опорой и надеждой. Рауль шагнул к ним и поднял пистолет. Он осознал истину, но было слишком поздно. "Там в моём замке ты дал мне не тот ключ. Чёрт бы тебя побрал!" "Ты сам взял его", холодно ответил Грей. "Ты проиграл". Рауль направил пистолет Грэю в лицо, но выстрелить не успел. Вокруг них вновь возникла рубиновая звезда из лучей. одновременно вырвавшихся из всех зеркал, опасаясь быть разрезанным на куски, Рауль быстро пригнулся. Магнитный эффект пропал, и каменная колонна над их головами ничем более не удерживаемая полетела вниз. Рауль посмотрел вверх слишком поздно. Глыба ударила его в плечо и, повергнув на землю, пригвоздила к центру лабиринта. После того, как колонна ударилась о стеклянный пол, тот стал трескаться, как лёд на замёрзшем озере. а из трещин, побежавших во всех направлениях, вырвалось ослепительное сияние. Грей и Рэйчел стояли словно вкопанные. «Держись крепче», — прошептал он. Рэйчел тоже ощутила под ногами нарастающую вибрацию некой чудовищной энергии и еще сильнее прижалась к Грею. Он ответил на этот порыв, повернув ее к себе лицом и обняв так крепко, что она ощутила, как бьется его сердце. Нечто загадочное поднималось снизу. Рэйчел закрыла глаза, и тут мир взорвался ослепительным светом. Придавленный к полу Рауль испытывал невыносимые муки. Боль в размазжённом плече была настолько нестерпима, что он ревел как раненый медведь. Он пытался вырваться из неожиданного плена, но ему это не удавалось. А затем взорвалась сверхновая сверху, снизу, ото всюду. И свет её был столь ярким, что пронзал всё его существо до последней клеточки. Караул почувствовал себя так, словно его вскрыли, обнажив миру каждую его мысль, каждое желание и поступок. "Нет!" хотелось крикнуть ему, но выключить этот свет он был не в состоянии. Свет был не просто сильнее его, он властвовал над всем, затопив всю вселенную. Заменив её собой, и сама сущность Рауля, словно крохотная бисеринка, оказалась нанизанной на ослепительную нить. Распятый, омытый, выпотрошенный этим светом, Рауль вдруг ощутил, что в его душе не осталось места ни для ненависти, ни для отвращения, ни для зла. Осталась только чистота и неподдельная сущность бытия. А ведь именно таким он мог быть с самого начала. Именно для этого он был рождён. Нет. Он не хотел видеть этого, но не мог отвернуться, закрыть глаза. Время нарушило свой ход и обернулось вечностью. Рауль оказался в ловушке. Он пылал в очистительном свете и испытывал при этом муки, несравнимые даже с адскими. Его в взгляду предстал он сам, вся его жизнь, возможности, которые когда-то были открыты перед ним, его падении и его спасении перед ним открылась истина и она жгла его как раскалённое железо я больше никогда подумал он но худшее было ещё впереди сейхан прижала пожилого священника к груди они оба наклонили головы чтобы защитить глаза от слепящего света разлившегося вокруг но сейхан всё же поглядывала по сторонам уголками глаз Пурпурная звезда, образованная пересечением смертоносных лучей, царила над всем пространством, а из ее центра, устремляясь к темному своду подземного храма, вырывался фонтан ослепительного света. Все остальные зеркала, установленные в библиотеке, ловили этот свет и стократно усилив, отражали его, бросая обратно во слепительный водоворот. Цепная реакция распространилась по всему огромному помещению. В мгновение ока плоские звёзды стали объёмными и развернулись в гигантскую сотканную из лазерного света трёхмерную сферу, которая медленно, кружась, поплыла под куполом подземного храма. Из неё вырывались искристые выбросы энергии и ударяли в ярусы. Вокруг звучали вопли перепуганных до смерти людей. С одного из верхних ярусов прыгнул солдат, пытаясь найти спасение на полу, но спастись ему было не суждено. Электрические разряды пронзили и испепелили его тело до костей раньше, чем она ударилась о пол лабиринта. Но самое тревожное происходило с самим пространством храма. Оно уплощилось, ощущение глубины исчезло, и всё вокруг колебалось словно мираж или отражение в непокоенной воде. Охваченная ужасом Сейхан закрыла глаза. Грей крепко держал Рейчел. Весь мир теперь состоял из одного лишь света. Вокруг них властвовал хаос, но зато они были вместе. Снова послышался нарастающий гул. Теперь он раздавался изнутри света, словно являясь порогом чего-то неведомого и непостижимого. Изначальный свет вспомнил Грей слава Виггора. Рэйчел подняла лицо. Её глаза Отражавшиеся и царившие вокруг них сияния были столь прозрачны, что Грейу показалось, будто он может прочитать все её мысли, а она читала в его душе. Что-то в этом свете, его неизменность и вечность заставляло всё вокруг выглядеть маленьким и ничтожным, кроме одного. Грей наклонился к Крейчел, и их губы соприкоснулись, а дыхание смешалось. Это была ещё не любовь, пока только обещание её. Соприкосновение губ переросло в глубокий поцелуй, и свет, как ему показалось, стал ещё ярче, а прежний гул зазвучал пением. Глаза Грея закрылись, но он по-прежнему видел Рейчел, её улыбку, блеск глаз, изгиб шеи, очертания груди. Он снова ощущал присутствие неизбывности и извечности. Был ли повинен в том свет, или дело было в них двоих? Ответ на этот вопрос сможет дать только время. Сразу же после того, как раздались первые крики, генерал Ренде побежал. У него не было ни малейшего желания выяснять, что происходит внизу. Верность ордену Дракона не могла пересилить инстинкт самосохранения. Безрассудство и жертвенность оn оставлял шестёркам вроде Рауля. Поднявшись по лестнице и выбравшись из отверстия в полу, генерал оказался в кухне. Из тёмного провала вырывались напы сияющего света. В сопровождении двух бойцов Ренде выскочил из дворца. Сейчас он сядет в грузовик, вернётся на базу и разработает новый план действий. Ему необходимо оказаться в Риме до полудня. Выйдя из двери, генерал увидел, что ива люди, одетые в форму французской полиции, по-прежнему стоят на посту у ворот, а ливень превратился в противный моросящий дождик. "Вот и замечательно", подумал он. "Значит, можно будет ехать быстрее". Стоявшие возле грузовика водитель и ещё четыре охранника в форме, увидев генерала, двинулись ему навстречу.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 Его обманули с помощью его же собственной уловки. Если вы ищете своих людей, то зря стараетесь, чуть насмешливо проговорил американец. Все они уже в наручниках и находятся под надёжной охраной в грузовике. Генерал Ренде буравил взглядом водителя: чёрные волосы, голубые глаза. Это лицо он видел впервые, но зато узнал голос, который неоднократно слышал по телефону. По Интеркроу, пробормотал он. Пейнтер заметил вспышку огня, вырвавшегося из ствола автоматической винтовки. В окне второго этажа засел снайпер, которого они не заметили. "Назад!" крикнул он сопровождавшим его ажанам и кинулся к грузовику. Пули вгрызались в асфальт между ним и генералом, рикошетели и грозили смертью. Полицейские рассыпались в разные стороны. Генерал побежал к воротам, на ходу вытаскивая пистолет. Не обращая внимания на шквальный огонь, Пейнтер встал на одно колено и поднял обе руки. В каждой из них он сжимал оружие. Прицелившись в окно второго этажа, он трижды нажал на курок. Бах, бах, бах. Генерал упал на асфальт. Раздался крик, и из окна второго этажа вывалило стекло. Но Пейнтер даже не посмотрел в ту сторону. Всё его внимание было приковано к генералу. Стоя на коленях, они целились друг в друга из пистолетов. Отойдите от грозовика, крикнул Ренде. Все до единого. Пейнтер не сводил с противника пристального взгляда, пытаясь предугадать следующее его движение. Он понимал, что вокруг генерала рушится весь мир, видел бешенство, которым пылали его глаза. Ренде непременно нажмёт на курок, даже если это будет стоить ему жизни. У Пейнтера не оставалось выбора. Отведя в сторону левую руку с пистолетом, из которого он только что убил снайпера, Пинтер перевёл правую вниз, сместив прицел с генерала на залитый лужами асфальт. На лице Ренде появилась торжествующая улыбка, и тут Пинтер нажал на курок. Из ствола тазера вырвался ослепительный сноп электрической энергии и ударил в лужу, в которой находилось колено генерала. Ренде скорчился и затрясся в страшных судорогах, словно приговорённый к смерти на электрическом стуле. Затем он упал на спину и дико закричал. «Больно?» — насмешливо спросил Пейнтер. Возле замерзшего тела сгрудились полицейские. «Вы в порядке?» — спросил Пейнтера один из них. «На сто процентов», — ответил тот, вставая на ноги. «Но черт возьми, как я соскучился по настоящему делу!» 7 часов 57 минут Фантастический фейерверк в подземном храме продолжался не более минуты.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 Сейхан опустила Вигора, которого всё это время прижимала к себе, и встала на ноги. Всё исчезло, растерянно проговорила она. Если оно вообще когда-либо существовало. Вигор потерял много крови, и поэтому голос его звучал слабо. 7 часов 58 минут. Грей разжал руки, сжимавшие до этого Рейчел. А острота испытываемых ощущений притупилась вместе с угасшим светом, но он всё ещё ощущал вкус её губ, и этого было достаточно пока. В глазах Рейчел всё ещё виднелись отблески царившего здесь недавно света. Все, кто уцелел, выползали из своих временных укрытий, поднимались на ноги и отряхивались. Рейчел увидела Вигера, пытавшегося встать. "О, господи", прошептала она и, вырвавшись из объятий Грея, бросилась к дяде.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 Грей ожидал услышать от него очередную угрозу или проклятие, но лицо великана было искажено гримасой страдания, а по его щекам текли слёзы. Что-то подсказало Грейу, что причиной их была не физическая боль, а нечто иное, недоступное разуму. Выражение злобной надменности, не покидавшее прежде его лица, исчезло, словно стёртое губкой, и уступило место другому, более мягкому, человечному.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 Какое-то движение заставило Грея посмотреть в бок, и он сразу увидел приближающуюся опасность. Он сделал движение, пытаясь предотвратить её, но не успел. Не обращая на него внимания, Си Хань подняла пистолет Рауля и направила его на поверженного и пригвождённого к полу врага. Рауль повернул голову и посмотрел в жерло ствола собственного пистолета. На его лице по-прежнему читалась боль, но теперь в его глазах вспыхнул ещё и страх. Грей увидел, что несчастный испытывает подлинный ужас, но не из-за мучительной боли и не перед лицом смерти. Его пугала мысль о том, что ждёт его за гранью жизни. "Нет!" отчаянно выкрикнул Грей, но было слишком поздно. Сейхан нажал на спусковой крючок. Пробитая гигантской пулей голова Рауля ударилась о стеклянный пол со звуком, который лишь немногим уступал по громкости звуку самого выстрела. Все остальные словно окаменели при виде этой ужасной картины. "Зачем ты сделала это?" спросил Грей, шагнув по направлению к Ксеихан. Потеряв раненное плечо рукояткой пистолета, она невозмутимо ответила: "Долги надо платить". "И вспомни, Грей, мы ведь с тобой заключили сделку". Она мотнула головой в сторону мёртвого Рауля. "Кроме того, он сам сказал, что не попросил прощения". 7 часов 59 минут. Поинтер Кроу услышал эхо выстрелов, донёсшиеся из дворца, и подал знак французским полицейским веля им остановиться. Кто-то там внутри продолжал сражаться. "Группа командора Пирса, тихо", приказал он. "Будьте наготове". Он приехал во Францию по собственной инициативе, не поставив в известность никого, даже Макнайта. Но удостоверение, подтверждающее его принадлежность к системе Европола, позволило получить максимальную поддержку со стороны французских властей после его приезда в Марсель. В течение всего трансатлантического перелёта он отслеживал перемещение генерала Ренда от склада под Авиньйоном до папского дворца. Он вспомнил слова своего наставника о том, что место директора не на поле битвы, а за письменным столом. Что ж, возможно, для Шона это и годилось, но только не для Пейнтера. Впервые услышав от Грея о том, что из Сигмы произошла утечка информации, он принял твёрдое решение безоговорочно доверять возглавляемой им организации. Он возродил Сигму из руин, и если даже утечка действительно случилась, это наверняка не было предательством, а стало следствием какой-то оплошности, от которой не застрахован никто. Придя к такому выводу, Пейнтер двинулся дальше, следуя этой логике. От Грея к Сигме, а затем дальше, к их партнерам по расследованию из итальянского корпуса карабинера. Кто был осведомлен о любой детали их операций? Только один человек, генерал Ренде. Пейнтер стал аккуратно и незаметно отслеживать все перемещения этого человека. Особенно его насторожили подозрительные, ничем не оправданные путешествия Ренде в Швейцарию и обратно в Рим. А через некоторое время Пейнтеру удалось обнаружить тонкую, почти невидимую нить, связывавшую генерала с орденом дракона. Этой ниточкой оказался дальний родственник Ренды, арестованный около 2 лет назад в Амане за торговлю украденными предметами искусства. Вор вскоре вышел на свободу благодаря тому, что на власти эмиратов было оказано мощное давление со стороны Имперского ордена дракона. Дальнейшее расследование позволило поитер у снять подозрение с логана Грегори и убедиться в том, что совесть его заместителя ничем не запятнана. Однако Пейнтер не торопился обвинять Ренди, по крайней мере, до тех пор, пока окончательно не убедился в его виновности. Теперь же, после того, как подозрения Пейнтера полностью подтвердились, его душу грызло новое сомнение. Не опоздал ли он? 8 часов 8 минут. Рэйчел и Монк постарались остановить кровотечение из живота Виггора, использовав в качестве перевязочного материала рубашку Грэя. Монсеньор потерял много крови, но рана была чистой. Пуля прошла на вылет. Монг заверил Рэйчел, что внутренние органы не задеты, и все же Вигара следовало как можно скорее доставить в больницу. После того, как с перевязкой было закончено, Вигар ласково похлопал племянницу по руке, а затем Монг помог ему подняться и почти потащил к выходу. Рэйчел семенила сбоку. Рядом с ней шел Грей, обняв ее за талию. Анна с готовностью прильнула к нему, словно подпитываясь от него дополнительной энергией. С Вигаром всё будет хорошо, пообещал ей Грей. Он крепкий орешек. Рэйчел устало улыбнулась. Она была слишком измучена, чтобы испытывать сильные эмоции. Прежде чем они успели добраться до первого яруса, сверху прогремел усиленный громкоговорителем голос. Выходите, подняв руки над головой. Дежавю, хмыкнул Лоу. Прошу прощения за мой скверный французский. Рейчел подняла винтовку, которую держала в руках. Снова загремел голос, но теперь говорили по-английски. "Командор Пирс, доложите обстановку". Грей повернулся и ошеломлённо посмотрел на своих товарищей. "Не может быть", выдохнула Кэт. "Это директор Кроу", улыбнулся Грей. Приставив ладонью рупором к губам, он прокричал: "У нас всё чисто! Мы выходим!" Он посмотрел на Рэйчел. Глаза его светились. «Неужели все закончилось?» — спросила она. Вместо ответа он привлек ее к себе и поцеловал. На этот раз не было никакого загадочного света, только его сильные руки и сладость губ. Рэйчел растворилась в этом без остатка. Ни в каком другом волшебстве она не нуждалась. Восемь часов две минуты. Грей шел первым, обнимая Рейчел. Она повисла на нём, но это обуза была ему только в радость. Монк помогал Вигеру, поддерживая его здоровой рукой. Несмотря на испытанное облегчение, Грей крепко сжимал оружие. Больше он в засаду не попадёт. С винтовками и пистолетами в руках они начали долгий подъём по направлению к кухне. Повсюду валялись обожжённые и искаверканные электрическими разрядами тела. А мы-то почему уцелели? Задумчиво спросил монк. Может быть, потому что находились под прикрытием нижнего уровня, предположила Кэт. Грей не стал возражать ей, но в глубине души он чувствовал, причиной этого было нечто большее. Он припомнил свет, затопивший всё вокруг и свои ощущения. Это был не просто поток фотонов. А что произошло с сокровищницей? спросила Сейха, оглядываясь вокруг. Может, это была какая-то голограмма? Нет, ответил Грей, взбираясь наверх. У него на этот счёт имелось собственные теории. Внутри поля мысленного могут возникать некие потоки, которые не только влияют на гравитацию, свидетели мечевом и стали, но и искривляют пространство. Ещё Эйнштейн указывал на то, что гравитация искажает пространство, возможно даже сворачивает его и делает возможным перемещение как бы в четвёртом измерении. Поймав на себе недоверчивые взгляды товарищей, он добавил: Исследования в этой области уже проводились, Нас. Все гняй это всё, проворчал монк. Да и мы зеркала, фокусы. Но куда же исчезло всё, что здесь находилось? не могла успокоиться Сейхан. Виггер кашлянул. Рэйчел шагнула к нему, но дядя жестом дал ей понять, что с ним всё в порядке. Он просто прочистил горло. Всё это исчезло туда, куда нам хода уже нет, проговорил монсьеньор. Нас оценили и соткли пока ещё не готовыми. Рэйчел открыла было рот, чтобы рассказать о фальшивом золотом ключе, но Грейс сжал её руку и заставил замолчать. Вдруг дело не только в поддельном ключе и Виггер прав. Возможно, они столкнулись с чем-то таким, к чему были не готовы. Монсьенёр продолжил. Древние искали источник изначального света, искру, которая положила начало сотворению мира.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 Оглянувшись, он посмотрел на растрескавшийся стеклянный пол, а затем снова перевёл взгляд на неё. Возможно, Рауль был не единственным, на кого свет воззвал столь необычное действие, прозвучал ли в его душе некий голос, родилось ли в нём понимание последнего послания. Внимание Грея снова привлёк Вигор. Слишком рано или слишком поздно? Он потряс головой. Куда бы древние ни скрылись со своими сокровищами в прошлое или в будущее, наши они оставили в настоящем, чтобы мы сами создали здесь свой собственный рай или ад, сказал монок. Они продолжали путь в молчании, преодолевая ярус за ярусом. Подойдя к лестнице, они посмотрели вверх и увидели группу французских полицейских и ещё одно до да боли знакомое лицо. Рад видеть вас, командир. проговорил Пейнтер. А уж как я рад, проворчал Грей. Ну что ж, давайте выбираться отсюда. Но прежде чем кто-либо успел сделать хоть шаг, Виггер освободился от поддерживавшей его руки Монки и проговорил: "Подождите". Он споткнулся и, чтобы не упасть, опёрся рукой о стену. "Дядя!" встревоженно воскликнула Рейчел, метнувшись к Виггеру. Неподалёку от них стоял каменный стол. Похоже, из библиотеки исчезло не всё. На столе лежала большая книга в кожаном переплёте. Ещё столько стеклянный купол, под которым она находилась раньше. Каталог, прошептал Вигор. По его щекам текли слёзы. Они оставили нам каталог. Он сделал попытку взять книгу, но Рейчел отстранила его и взяла её сама. Но для чего они оставили этот гроссбух, спросил Монк, снова подхватив Вигора. Для того, чтобы мы знали, что нас ожидает, ответил Вигор. Чтобы у нас был стимул для дальнейших поисков. Морковка на верёвке перед носом осла, скептически хмыкнул Каратышка. Вот, молодцы. Лучше бы оставили сундук с золотом. Впрочем, к чёрту золото, оно мне уже надоело. А вот сундук с бриллиантами был бы в самый раз. Они стали подниматься по лестнице. Обернувшись, Грей кинул последний взгляд на подземный храм, теперь совершенно пустой. Он обратил внимание на форму помещения.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 И в нём Грей прочитал то же самое понимание, которое посетило и его самого. Монсеньёр тоже догадался. Золотой ключ предназначался для того, чтобы открыть дверь, ведущую к книжной части песочных часов. Но что находилось там внизу? Ещё одна пещера? Нет, вряд ли. Но светилище знания определённо где-то дожидалось их. То, что находилось здесь, было всего лишь слабым отражением того другого. Правильно сказал монк. Дым и зеркала. Вигор не сводил с него глаз и Грей вспомнил миссию кардинала Сперры охранять тайны волхвов, веря в то, что знание откроется само по себе в назначенный час. Может быть, именно в этом непрерывном поиске, поиске истины и состоит смысл жизни. Грей положил руку на плечо Вигора и сказал: "Поехали домой". А затем подхватил под руку Рейчел и стал подниматься по ступенькам. Он поднимался из тьмы к свету.